Марина проснулась в девять утра. Хорошо быть боссом, всегда можно опоздать на работу, и никто тебя не упрекнет». Она зевнула и потянулась, заметив, что Тимур уже уехал. Пустынная половина кровати морщилась с мятой простыней. Марина разгладила скане ладонью и поправила подушку. Обычно ей хватало двадцати минут, чтобы умыться, накраситься, позавтракать и одеться. Но сегодня она долго стояла под душем, лениво намыливая голову, потом также долго наводила красоту и выбирала, какой кофе сварить. Заместитель Виктор уже несколько раз звонил, но Марина не брала трубку. Ничего страшного не случится, если она явится в офис к полудню. Не так уж часто она себе позволяет подобное. Почти никогда, если быть точной. Приталенное коричневое платье выгодно подчёркивало ее ладную фигуру, и в другой день Марина бы обязательно покрутилась у зеркала, Но сегодня собственное отражение ей не очень-то нравилось. Черный цвет волос ей порядком надоел. Стоит, пожалуй, вернуться к природному каштановому, подумала она рассеянно. На улице душные волны горячего воздуха Хлынули на нее, как из настежь распахнутой сауны. Казалось бы, жарче, чем вчера быть попросту не могло. Но у природы всегда готовы расширить рамки возможного, имелось личное мнение на этот счет. Марина с отвращением посмотрела на свой новенький Volvo, припаркованный у тротуара. Одна мысль о том, чтобы сесть в раскалённую солнцем машину, заставила ее содрогнуться. Она достала из сумочки мобильный и вызвала такси. Всю дорогу до офиса она смотрела на мелькавшие за окном дома. Тысячелетия назад, когда она прилетела в Москву поступать в институт, чистоколы многоэтажек пугали ее, заставляли ощущать себя чужаком. Девочка из глубинки долго боролась с чувством подавленности, которым мегаполис одаривает большинство неприспособленных к его ритму гостей. Теперь же многочисленные высотки, серые, белые, красные успокаивали, как успокаивает дачника, вид прополтых грядок и кустов малины. Город стал для нее родным, здесь ей было комфортно. Только чего-то не хватало в последнее время. Но чего именно? Виктор Стеблин накинулся на нее прямо в холле, перехватив у кабинета Хороший парень, профессионал, только слишком инициативный. Порой Марина не знала, как бы повежливее осадить его, и никогда не осаживала, потому что он всегда говорил правильно и по существу. А что до зашкаливающего энтузиазма, разве она сама такой не была в начале своей карьеры? Поэтому будет целесообразно выпустить еще один сборник, учитывая ведь, оборвала его Марина на полуслове. Побоюсь Бога. Давай для начала кофе выпьем, а? И я тебя с удовольствием выслушаю. Стеблин расплылся в издевательской улыбке. Конечно, Мариш, извини. Бурная ночь. Попробуй только подкали меня, с притворной угрозой буркнула она и повернулась к секретарше. Лена, принеси нам эспрессо и капучино, подсказал Виктор. Ага, и капучино. Марина кивнула и открыла дверь кабинета, жестом приглашая заместителя войти. День выдался не слишком суетливый. К пяти часам Летва переделала все срочные дела, за исключением одного. Она открыла фотосайт и принялась его изучать. Не может такого быть, чтобы из тысяч снимков не нашлось того самого идеально подходящего для обложки Арктики. Через полчаса тщетных поисков заребило в глазах. Выйдя на страничку очередного автора, Марина встрепенулась. От фотографий северной природы, выдержанных в бледно-розовой и голубой гамме, веяло спокойствием и теплом, вопреки изображённым на них снежным бурям и ледяным торосам. Именно такое настроение должно быть на обложке альбома Она поочерёдно увеличивала снимки, дотошно изучая изображение, затем с сожалением закрывала. Увы, на одном настроении далеко не уедешь. Фотографии были великолепны, но в них чего-то не хватало. Крохотной детали, которая бы взорвала мозг, схватила за горло и не отпускала подобно руке маньяка. Хороший фотограф, подумала Марина, добавляя ссылку в избранное. На досуге скачаю для заставки на компьютер. День тянулся чудовищно медленно. Казалось, прошла целая неделя, прежде чем вечер все таки наступил. Звонила подруга Светка, звала на кинопремьеру, но летово отказалась. По такой жаре идти никуда не хотелось. Хорошо, хоть в офисе починили кондиционеры, иначе бы она точно повесилась. Марина Николаевна, к вам посетитель, сообщила секретарьш. Я-то думал, что я друг любезный, а оказывается, обыкновенный посетитель. В проем двери вплыл пухлый, улыбчивый молодой мужчина и тут же раскрыл объятия: Привет, Мариночка, рад тебя наконец-то вживую лицо зреть. Летова расцеловала его в обе щеки. Привет, Гарри, Ты не просто любезный друг, ты свет в моем оконце. Вот даже как. Парень поднял бровь и плюхнулся в кресло. «Никак, госпоже Летовой, что-то от меня нужно? Не всю же мне одной тебе услуги оказывать, не осталось в долго она. Теперь у тебя появился шанс меня удовлетворить. С Гарри Антиповым. Арт директором самого популярного в Сочи ночного клуба они сотрудничали года два. Периодически он просил посодействовать организации выступления того или иного артист. Марина, в чьей записной книжке хранились номера телефонов практически всех отечественных исполнителей и менеджеров, отвечающих за их гастрольную деятельность, всегда с радостью помогала за определенный процент, разумеется поскольку платил Гарри не из своего личного кармана, то деловой подход девушке добрым отношением не мешал. Общались они обычно по Скайпу, и хотя Гарри неоднократно приглашал ее в Сочи, усугубить знакомство, встреча никак не складывалась, Пока он сам не прилетел по рабочим вопросам в столицу и заодно решил заскочить в Holiday Records. "Слушай, может, пойдем поужинаем?" предложила Марина. Тот ресторанчик есть неподалёку, хороший. Двумя руками за. Показывай дорогу. За бокалом красного вина и аппетитным мясным блюдом разговор тёк непринужденно. Гарри удачно шутил, Марина смеялась, пока он наконец хитро не сощурился. Ладно, дорогуша, выкладывай. Что за дело у тебя? Я же вижу, есть какая-то идея, которая у тебя свербит. И ты с самого начала вечера выбираешь момент, чтобы о ней рассказать. Считаешь, что момент настал. Летово отхлебнула вина, мысленно подбирая нужные слова. Ох, и проницательный ты, Гарри. Ага. И если помнишь, не люблю тянуть кота за хвост. Так что выкладывай, Летово. А то у меня через четыре часа самолет в Амстердам, времени в обрез. Ладно. Она отставила бокал и на секунду задумалась. В общем, есть новый коллектив, мы их еще не выпустили, только готовим. Удивительного таланта, ребят. Так, что за группа? Название? Название тебе пока ничего не скажут, они еще нигде не засветились. Марина сделала паузу, решив не упоминать тот факт, что пара, размещённых на специализированных сайтах треков, осталась без внимания пользователей. Но ты можешь встать у истоков их славного пути. Гарри снова сузил глаза. Здесь поподробнее, к чему ты апеллируешь? У тебя есть площадка, у меня есть группа. Пригласи их, пусть народ потихоньку узнает их. Гарри откинулся на спинку стула, схватил вилку и принялся энергично ее крутить, обдумывая услышанное. Марина напряженно ждала ответа. Не то чтобы от него слишком много чего зависело, но немножко поблесити Арктики не помешает. Может, и Гранин тогда разморозился бы, понял, что ребята перспективные, набирают оборот. — Не томи, выдержала Марина, когда пауза затянулась. Тут такое дело, Мариш. Гарри положил вилку и доверительно наклонился над столом. Ты просишь рискнуть и пригласить никому неизвестную группу. Пока неизвестную излишне горячо откликнулась Марина и тут же отдернула себя, заговорила спокойнее. Скоро мы выпустим их альбом, почти все готово. У них совершенно уникальный материал, ни на что не похожий. Это меня и пугает. Публика не любит когда ни на что не похоже. Народу нравится привычное со свежей струей. Наша задача развлекать слушателя, а не устраивать революцию, тем более когда революционеров знать никто не знает. Марина выбрала на телефоне песню, достала наушники и протянула их парню. "На, послушай". Гарри неохотно подчинился. Да, звучание неплохое. ответил он тремя минутами позже и поспешно снял наушники, чтобы собеседнице не пришло в голову поставить второй трек. Но я работаю только с популярными коллективами. Ты же знаешь. В жизни всегда есть место подвигу. Ах, Мариша, Гарри развел руками, демонстрируя наметившийся живот. Разве я похож на героя? Да тут и героем быть не надо. Ленцева следила за тем, чтобы не звучать слишком отчаянно. Ты не обязан верить в их успех. Ты их не знаешь. Но ты знаешь меня так, и до настоящего времени все выпущенные мною проекты успешны. Ребят ждёт слава, и ты можешь быть к ней причастным, потому что одним из первых дашь им возможность выступить. Улыбчивые глаза мужчины заметно потускнели. Разговор начинал тяготить его. Летова помолчала. Ладно, извини, что загрузила. Ты рискуешь, ты прав. Мне не следовало давить на тебя и предлагать нечто подобное. Это бизнес, я понимаю. Это было непрофессионально с моей стороны и нечестно. Я ведь не могу дать стопроцентных гарантий, что эта группа выстрелит. Она подлила себе вина и выпила сразу полбокала. Несколько минут они сидели в полной тишине. Гарри сверлил Марину задумчивым взглядом, а Марина старательно отводила глаза. "Знаешь что?" Неожиданно серьезный тон собеседника заставил ее вздрогнуть. "У меня есть к тебе встречное предложение. Чисто гипотетически, предположим, мне позарез нужно пригласить один претенциозный коллектив. Если бы какая-то царевна поспособствовала этому, То я бы ответил ей взаимной любезностью. Знай, близка судьба твоя, ведь царевна это я, подоиграла ему Марина, чувствуя, как предательски участился пульс. Что ж ты сразу с этого не начал? Кто тебе понадобился? Я тебе кого угодно подтяну. Уоттерхолл. Кого угодно, кроме них. Нужен Уоттерфолл, Мариш. На югах они ни разу не выступали, поэтому мне особенно важно первым заманить их в Сочи. Летово мгновенно сникло. Договориться с солистом Крестовским и его группой было совершенно нереально. После нового альбома они так зазвездились, что стали почти недосягаемы. Она следила за ними с самого начала. И когда за последние пару лет группа не выдала ни одного хита, летово в глубине души позлорадствовала, несмотря на то, что искренне восхищалась их творчеством. Так им и надо. Не захотели выпускаться под лейблом Holiday Records, получите творческий кризис. Конечно, эти два факта никак не связаны, но пофантазировать-то можно в угоду задетой и гордость. Прошлой осенью поползли слухи, что солист то ли сбежал, то ли записался в отшельники. Если так, то длилось его отшельничество недолго. Вскоре по музыкальным каналам начали крутить клип на новую песню, которая произвела настоящий фурор. Примечание. Читайте об этом в романе Татьяны Коган Бог в человеческом обличье». Конец примечания. На пути в Вальхаллу Глетова слушала добрую сотню раз. После долгого молчания ребят словно прорвало. Они выдавали сингл за синглом и в кратчайшие сроки записали новый альбом. Их отрывали с руками. Концертный график включал международные туры, и заграничные радиостанции охотно ставили в ротацию композиции русского коллектива. Не было ни единого шанса уговорить их выступить в ночном клубе пустей самом пафосным на юге России. Ладно, я посмотрю, что смогу сделать, бесцветным голосом сказала Марина. Ничего она сделать не сможет. Продюсер Оттерхолл даже на звонок ее, скорее всего, не ответит. Вот чем я в тебе восхищаюсь, в числе прочего, так это железной хваткой, уважительно заметил Гарри. Вышли мне на имейл e остальные трекис твоих ребят и в самолете послушаю. Еще вина. Еще вина Летвой не хотелось, но она выпила. Надеюсь, улучшить испортившееся настроение. Настроение не улучшилось, зато сил злиться по этому поводу поубавилось. Она проводила Гарри до такси, пожелав ему не слишком накуриваться в Голландии, а сама остановилась в раздумьях встретиться с Тимуром или лечь пораньше? Может быть, сериал какой-нибудь посмотреть. Узкий переулок, тихий, и безлюдный, каких полно в центре Москвы, утопал в лучах закатного солнца. Летова повернула в сторону проспекта, едва не споткнулась о выбойну на тротуаре, выругалась на неудобные шпильки и снова чуть не упала. Навстречу шел прохожий. Солнце светило ей в глаза, она видела только силуэт в капюшоне и спрятанные в карманы руки. Ей стало стыдно перед незнакомцем. Подумает, наверное, что алкоголичка на И это чувство неловкости за саму себя оказалось столь острым, что вынудило ее развернуться и пойти обратно в сторону офиса. Посижу в кабинете, протрезвею немножко. Подумала она, поднимаясь на крыльцо. Вечерние лучи расчертили кабинет полосками светотени. Лето опустила жалюзи, зажгла настольную лампу и включила ноутбук. От нечего делать, открыла страницу понравившегося фотографа и принялась пересматривать снимки. Один вызвал улыбку. Большая белая медведица обнимала лапами двух крошечных медвежат. Они были такими чистенькими и пухленькими, что казались игрушечными. Интересно, как делаются подобные кадры? Сколько времени нужно краулить животных? В подписи к фотографии значилось: "Сделано на острове Врангеля, апрель этого года". Летва заметила вторую страницу и кликнула мышью, предвкушая новую порцию умиротворяющих картин русского севера. На второй странице была всего одна фотография. Марина неотрывно глядела на снимок, ощущая, как по необъяснимым причинам пересохла во рту, а дыхание затруднилось. Неприятные события минувших дней стремительно отдалялись, как отдаляется картинка в отъезжающей камере, и казались блеклыми и незначительными по сравнению с изображением на экране лаптопа. Это была та самая идеальная фотография, Литова перевела взгляд на авторскую подпись. Вот и я испытал то же самое.